Глава восемьдесят «Ты прекрасна! Ты так прекрасна!» «Боже, что это?» «Ты прекрасна! Так прекрасно. «Что это такое в полшестого утра?» Спросонья даже не поняла, а потом как поняла. Листочек, который мирно спал в колебельке рядом с моей кроватью, скуксился, а потом зашел со истошным ревом. Я схватила малыша на руки, покачивая его и пытаясь успокоить и в одной рубашке с ребенком на руках выскочила во двор. Громко шлепая ластами, Буль, который спал на специальной подстилочке в углу комнаты и тоже, разумеется, проснулся, кинулся вслед за мной. К сожалению, мои опасения оказались верными. Во дворе, на дорожке, ведущей ко входу, обнаружилась гигантская раковина, которую мы с Юстасом накануне бросили на волны морские. Грэм оказался прав. Непонятно, каким образом, но алимова вернулась к своей новой владелице. То есть ко мне. А разумеется, этот громоподобный рев не мог остаться без внимания, из-за чего все обитатели нашего дома, включая его хозяев, высыпались дома в ужасе, таращаясь на подвывающую раковину. Старики Нотли обнялись, осеняя себя спасительными знамениями бога Ньорда, и даже Флика к ним присоединился. А буквально минут через пять к нам присоединились и разбуженные соседи, очень-очень недовольные соседи, вместе со своими собаками, которые разбудили уже всю улицу. Даже не знаю, почему вой раковины таким волшебным образом действовал на собак, что они приходили в такое неистовство. Одно хорошо — увидев раковину, листочек, который вопил недуром у меня на руках, затих с интересом, разглядывая ее своими блестящими зелеными глазенками. Наверное, почувствовал родственную морскую душу. В общем, возвращение позитивной раковины прошло эпично. Учитывая, что мне через полчаса нужно было вставать и собираться на работу, чтобы сменить прессик, которая работала в ночную смену, Такое беспокойство от постоялицы, четанот читанотли, явно не заслужило. Следующие дни прошли в каком-то бешеном водовороте. Во-первых, я пыталась избавиться от приносящей столько беспокойства раковины, а во-вторых, готовилась к визиту герцогини Катринской, о котором меня предупредила леди Грекова. С раковиной мне взялся помочь Флика. Желая быть полезным, парнишка очень ответственно подошел к делу. Прямо-таки с небывалым энтузиазмом. Что мы с ним только не делали с этой надоевшей раковиной. Пытались утопить в самых различных водоемах, начиная от моря и заканчивая озером и рекой. Отвозили в джунгли и в горы. Все равно Алимова возвращалась ко мне на утро, как ни в чем не бывало, будя своим. Ты прекрасно. В конце концов я совсем отчаялась и попыталась продать раковину на блошином рынке. Но о чем черт не шутит? Говорят же, что на любой товар сыщется покупатель. Нужно просто его найти. К сожалению, в этот раз черт не пошутил, и раковину мне продать не удалось. Только толпу зевак собрала, которые глазели на выставленную мной раковину, и посмеивались. Но, разумеется, вовсе не собирались ее покупать. Пришлось понуро катить тележку с раковиной домой. И если бы я только знала, что это сокровище семи морей принесет мне столько беспокойства, то точно бы опозорила Грэма как-то по-другому. Помимо зазывающей раковины, у меня были еще заботы. В принципе, я давно хотела отблагодарить свой ларек, чтобы он выглядел более привлекательным, манящим. Для этих целей наняла плотника, который переделал саму архитектуру вагончика и поставил туда стеклянные окна. А у Юстаса закупила ткань на яркий тент от палящего солнца, красный в белую полоску. Изменились и стулья со столами. Вместо легких, как будто картонных и совсем несерьезных складных стульчиков, около моего кафе теперь стояли добротные плетеные стулья с подушечками и красивые плетеные столы под сочными тентами. Над плетеной мебелью постарались господин Нотли и Флика. Нужно было только видеть выражение лица парнишки, когда он с заговорщицким видом позвал меня на задний двор, попросив закрыть глаза. Когда я их открыла, то не сдержала восторга. Передо мной стоял потрясающий плетеный стул. «Сам сделал?» «От первого до последнего прутика», — гордо объявил Флика. «Вам нравится, госпожа Виола». Я с удовольствием опустилась на стул и откинулась на удобной округлой спинке. «Это лучший стул, который я видела в своей жизни, Флика». Век бы сидела». Лицо парнишки просияло, и он тут же пообещал, что скоро остальная плетеная мебель для моей шурмичной тоже будет готова. Так оно и оказалось. Самое удивительное было в том, как вся эта мебель убиралась. Мы придумывали использовать уменьшающую руну. Я не сразу ее освоила, но все-таки со временем научилась и ей. Теперь мне стоило начертить эту руну, и столы со стульями уменьшались в размерах, превращаясь в кукольную мебель. Я складывал ее в специальную коробку размерами не больше обувной. И, пожалуйста, даже не надо возиться со складными стульями. Бывшую коптильню, провонявшую специфическим запахом морских гадов, теперь было не узнать. На месте удобного фургончика возникло яркое, красивое и современное летнее кафе, или, как их тут называли, термополия, которое так и манила ароматным запахом фавероли-гриль и своими удобными креслами, разительно отличаясь от темных и не особо уютных термополий вокруг. Вишенкой на торте стала новая, основательно ярко-зеленая вывеска, на которой ведьеватым шрифтом было написано «Шаурма», а под ней красивое меню. Кстати, его я тоже разнообразила. Ввела шаурму с разными начинками. Рыбную, грибную, и даже сладкую, со свежими фруктами и ягодным джемом. Помимо этого я стала подавать и шаурму на тарелке. Когда у меня появились столики и стулья, это стало возможным. А еще теперь в моем кафе можно было купить целую «Фавероль-гриль» на вынос, что стало пользоваться огромным успехом. Также из напитков мы, помимо морса и воды, теперь предлагали лимонад, мохито, а также чай и кофе. Лимонад подавался днем, а чай и кофе отлично шли у тех, кто работал в ночную смену. И хотя остальные торговцы вроде успокоились и смирились с такой конкуренцией, даже газета я всерьез озаботилась безопасностью лайка. Его нужно было защитить не только от угрозы со стороны людей, но и со стороны стихий. Я уже была наслышана о местных смерчах, которые налетали внезапно и уносили в воздух целые дома. Так что на защите экономить было нельзя. Эрик подсказал очень хорошего охранного рунолога. Его услуги стоили мне месячной выручки, но зато он приехал ко мне и лично наложил на ларек сразу несколько мощных защитных рун. Причем все это под красноречивыми взглядами газеты и других ненавидящих меня торговцев. Я надеялась, что теперь они отстанут и займутся своими термополиями. У на она вообще была на грани разорения. Теперь мне совсем не было стыдно и весь мою шаурмичную хоть герцогиня Катринская, хоть сама царица.